Глава 18. В школу я все-таки отправился через день после того, как пришел в себя. Мне нужно было как можно быстрее научиться держать себя в руках и не пытаться сжечь все вокруг себя при каждом всплеске раздражения. Раздражало меня сейчас практически все. В том мире я проходил подобное. Но когда я почувствовал в себе огонь, мне исполнилось 14, и я постоянно был в войсках своего отца. Бесконечные стычки со светлыми позволяли мне выплескивать накопившееся раздражение, а вечерние медитации быстро завершили дело. Но здесь же не было войны, мать ее, и не мог же я пойти и сжечь парочку домов, принадлежащих тому же Водникову, например. Так что единственная надежда была на то, что наставники как-то сумеют справиться с моими всплесками ярости. С другой стороны, они же как-то умудряются магов огня воспитывать, и ничего, я не замечал еще горящего города». Про драгоценности я рассказал деду правду. Ну, почти всю. Единственным недосказанным элементом была моя победа над Дрейфом, которую я снова описал как случайную. Да еще про наше снятие стресса с Марго я не рассказывал. Это вообще к делу не относилось. И в заключение я твердо сказал. Лично я считаю, что заслужил эти драгоценности. Я рисковал жизнью и спас, если разобраться не только себя, но и других жителей этого городишки, которые обязательно сунулись бы в гробницу. «Не знаю, как поступил бы на моем месте ты, но я не собираюсь делать добрые дела бесплатно. К тому же за ликвидацию твари нам ничего не заплатили бы. Уж мне-то точно, я же на полевой практике, считай, был. Так что даже если ты мне прикажешь все вернуть, то я буду биться за каждый камень до последнего». Дед потёр переносицу и ответил. «Ну что же, думаю, что ты их действительно заслужил. Как только полностью придёшь в себя, отберёшь немного побрякушек, чтобы девушкам милые презенты преподносить...» А «Остальное отнесешь в сейф. Полагаю, тебе пора собственной ячейкой обзавестись. Да, твой гонорар за помощь вечернему уже поступил на счет. Полагаю, вы его с мэром не обговаривали, потому что за такую тонкую работу с пространством и временем ты мог просить больше. Лично я вообще не помню, чтобы мы с мэром что-то решали насчет оплаты. Но мне тогда так хреново было, что я мог и просто забыть. Процент от оцененных монет придет не раньше, чем через пару месяцев». Все-таки нужно будет все как следует оценить. Я прослежу за тем, чтобы оценка велась правильно. Там сумма будет очень немаленькая, вот это точно. И что, это все? Ты не будешь меня воспитывать? Я ухмыльнулся и принялся пить бульон, который был уже не обжигающим. Его вполне можно было употреблять без боязни обжечь рот. За что? Эти гробницы не принадлежат государству. Даже странно, что в нее раньше никто не залез. Вы, в принципе, могли все оттуда вытащить, кроме тела князя. Но твоя наставница права. Монеты очень сложно реализовывать. Охотники за сокровищами гробниц – вполне почетная профессия. Только гибнут они пачками. Среди них практически нет магов, а уж про некромантов и говорить нечего. Маргарита – ведьма, вполне может позволить себе красивую и безбедную жизнь. Она ушла из клана с разрешения отца, с которым до сих пор поддерживает прекрасные отношения, и содержит себя самостоятельно. И ни у кого нет иллюзий на тему, каким образом она это делает. Стоп. Почему гробницы и курганы не охраняются государством? Я так удивился, что даже бульон отставил в сторону. Вот этого я не знаю, просто так повелось. Они стоят как памятники давно прошедших эпох. В такие древние захоронения лезть опасно, и это каждый знает. Рейв – это самое безобидное, на что ты можешь там наткнуться. Дед встал, оставляя мешки у меня на кровати. Так что я, конечно, не слишком в восторге, что ты рисковал жизнью, но так как ты не ограбил Колпашниковых, у которых самая большая коллекция драгоценностей, то на этом все. Он оценивающе посмотрел на мешки. М «Да, а у Колпашниковых, похоже, была самая большая коллекция драгоценностей. Что ж, набирайся сил, их тебе с учетом того, что в тебе проснулся самый непредсказуемый дар, они ох, как понадобятся, уж это я по себе знаю». Весь вчерашний день я только ел и спал. И вот сегодня решил все таки поехать в школу. У самых ворот меня ждал израстцов. Керн ты, конечно, преподнес нам всем просто шикарный сюрприз», – он покачал головой. Твое расписание пересмотрено. С этого дня занятия будут проводиться в индивидуальном порядке. К счастью, диплом по общеобразовательной части вы еще в прошлом году получили». Мы двинулись к школе. Тропинку покрыл первый снежок, и я во все глаза смотрел на него. Утром ничего подобного еще не было. Снег пошел, когда я припарковал машину. Для меня он стал полной неожиданностью, и я никак не мог отвести взгляда от белых снежинок, даже руку подставил, чтобы они попали на ладонь. Керан, ты что, снег в первый раз видишь? Раздраженный окрик из Ростова привел меня в чувство, но не объяснять же, что я действительно в первый раз вижу снег. Я просто неважно себя чувствую. Кашлянув, постарался я объяснить свое поведение. «Это-то как раз понятно», — из заложил руки за спину. «Сейчас я познакомлю тебя с огневиком, с которым ты будешь заниматься. И будь добр, читай хоть иногда, что я пишу тебе в дневник. Сегодня занятия только с ним, как и во все последующие дни этой недели». «Вы уже сталкивались с подобными случаями?» — тихо спросил я. «Мне было важно знать, сумеют ли они мне помочь, или нужно будет справляться своими силами». «Скажем так, твой случай редкий, но не уникальный». Как преподаватель и закрепленный наставник, я сталкиваюсь с таким впервые. Но когда я учился, нечто подобное тоже произошло. Дар проявился слишком поздно и стал неприятной неожиданностью для той девушки, с которой это произошло. Что характерно, это тоже был огонь. Так что у школы есть все наработки и опыт. «Это хорошо», — пробормотал я, внезапно понимая, что мы направляемся в подвал. Класс был без окон, и абсолютно все в нем было сделано из камня. За высокой кафедрой сидел пожилой Макс с внешностью добродушного дядюшки. Инокентий Петрович я привел Керна, с порога сообщил магу огня из расцов. Так это и есть наш феномен. Он опустил очки на кончик носа и посмотрел на меня поверх них. Взгляд его был острый и цепкий, совершенно не подходящий добродушной внешности. Карпов Инокентий Петрович. Наконец, представившись, он указал рукой на каменный стул напротив кафедры. «Спасибо, Слава. Дальше мы сами разберемся. Разбирались мы до обеда. Сегодня, как пояснил Карпов, никаких тренингов и медитативных техник не будет. Он должен оценить мой потенциал, прежде чем разработать индивидуальную программу обучения. «Заклинания огня до обидного мало, так что акцент будем делать на сдерживании», сказал он и принялся проводить различные тесты, прося меня что-то делать, а то и просто сидел, долго разглядывая в какой-то прибор. Провозились мы до обеда. Никакого дискомфорта в его присутствии я не ощущал, и это давало надежду на то, что Карпов действительно знает, что делает. Когда наступил обед, он пристально посмотрел на меня. «Даже не знаю, отпускать тебя в столовую или нет», – проговорил он задумчиво. Ответом ему прозвучало урчание моего живота, который все еще не наелся за вынужденные дни простоя. «Ты как? Сможешь пообедать и никого не поджарить до румяной корочки при этом?» Я пожал плечами, потом осторожно ответил. «Я могу попробовать, надеюсь, что не сорвусь. Да и подобное испытание может дать дополнительные сведения о моей устойчивости к раздражителям». «Речь не мальчика, но мужа. Хорошо, иди». Наконец он принял решение. «Я попрошу за тобой присмотреть». Идя в столовую, я старался лишний раз ни на кого не смотреть и даже дышать через раз. Набирая еду на поднос, заприметил в углу пустой столик, и направился прямо к нему, ни на кого не обращая внимания. Керн, что же ты, даже не поздороваешься?» Я проигнорировал Анну, идя прямо к столу. «Можно мне поинтересоваться, где ты пропадал все это время? Ну же, посмотри на меня и что-нибудь ответь. Все-таки я не чужой тебе человек». Я остановился и закрыл глаза, чувствуя, как меня накрывает волной жара. Ведь боги я старался. Если эту идиотку не предупредили, что меня лучше сейчас не трогать, то ей не повезло. Ну а если предупредили, но она, как обычно, пропустила хороший, в общем-то, совет мимо ушей, то это будут только ее трудности. Очень аккуратно поставив поднос на столик, рядом с которым я сейчас стоял, вызвав тем самым недоуменный взгляд, сидящий за ним парочки, я медленно повернулся к Анне. «У тебя есть три секунды, чтобы объяснить мне, с чем связаны твои выпады в мою сторону. Если на тебя так сказывается недотрах, то я тебя из своей постели не выгонял», холодно произнес я, глядя прямо ей в глаза. «И да». Из должен был вас всех предупредить, что ко мне сейчас лучше не приближаться. Или тебе так хочется выпендриться? Если ты не заметил, я всегда делаю то, что хочу. Она слегка покраснела и сжала губы. И ты не имеешь права разговаривать со мной в таком тоне. Три секунды истекли. Я так полагаю, что не услышу внятного ответа. Глазам стало больно. Я очень остро чувствовал полыхающий в них огонь, которому требовался выход. Схватив стол, за которым она сидела, за крышку, я легко перевернул его, отшвыривая в сторону. В столовой наступила тишина, и кто-то ойкнул. Я же ногой придвинул стул, на котором Анна сидела к стене, и уперся в нее, расположив руки по обе стороны от головы девушки, в глазах которой мелькнуло беспокойство. «Что в словах про то, что меня нельзя сейчас трогать, тебе непонятно». «Керн, полегче!» Это попыталась вставить пару слов в наш разговор с Нежина. Я повернул голову в ее сторону. «Просто закрой рот, я сейчас не с тобой разговариваю». И снова повернулся к Анне. «А теперь слушай меня внимательно и постарайся вбить накрепко то, что я скажу в свою хорошенькую головку. Если ты еще раз попробуешь предъявить мне претензии, то я могу и забыть о своем правиле не трогать женщин совсем уж без причины. Я не виноват в том, в чем ты меня пытаешься обвинить. Иди истерики папаше своему закатывай. Это он все придумал и начал проталкивать свой план моему деду». «Керн, заткнись лучше по-хорошему», — ласково предупредил я побледневшую Анну. «Я хороший сын и внук, и я не на помойке воспитывался». «Поэтому мне все равно, с кем меня в итоге свяжут узы брака. Пойми уже, наконец, мне плевать, кто станет моей женой. Ты, Снежина, Лейманова, да хоть твоя двоюродная тетка. Я женюсь на той, на ком меня сочтет нужным женить глава моего клана, чтобы улучшить положение клана Кернов. И от своей жены я буду требовать совсем немного. Она должна быть мне верна, она должна быть верна клану Кернов и должна родить мне наследника, желательно, ни одного. Это понятно?» Она медленно кивнула, как заворожённая, глядя мне в глаза, а я видел в ее зрачках отражение, полыхающего в моих глазах пламени. «Очень хорошо, что ты это понимаешь. Надеюсь, что ты больше не будешь совершать таких откровенных глупостей и подвергать себя совершенно ненужной опасности». Я оттолкнулся от стены, выпрямился и пошел со своим подносом в полной тишине. Мне почти удалось дойти до того столика, который я заприметил, когда я за спиной услышал до боли знакомый голос. «Что, Керан, доволен собой? Справился с хрупкой девушкой и рад?» «Скажи, Водников, тебе где так сильно били по башке, что отшибли мозги напрочь?» Я даже не поворачивался к нему лицом, продолжая идти к своему столу. «Да что ты с ним вообще разговариваешь?» «О, привет, Ажогин. Давно я тебя не видел». Драки было не избежать. Я это понимал. Они это понимали. Даже находящиеся в столовой ученики это поняли, потому что потянулись к выходу. Подозреваю, что возле выхода сейчас пробка, потому что уйти, не досмотрев представление до конца, это было несерьезно. И тут этот тупой тролль совершил самую большую ошибку в своей жизни. Он меня толкнул в спину. Выбранные мною блюда посыпались на пол, а я с каким-то яростным весельем понял, что не могу удержать огонь, и кто-то точно сейчас поджарится. Поудобнее перехватив поднос, я с разворота ударил им стоящего у меня за спиной ожогина. После чего отшвырнул поднос в сторону и добавил ему кулаком в переносицу. Тот взвыл, хватаясь за лицо, но я пнул его ногой в живот, отшвыривая в сторону, чтобы не мешал. На этот раз Водников привел с собой серьезное подкрепление. Кроме его вечных миньонов, он усиливал себя валяющимся на полу ожогиным и его дружком Роговым, кажется. Вот этот самый Рогов и бросился на меня с пробивной тупостью быка, и тут я выпустил огонь, лишь в последний момент удержав огненный смерч, и придав пламени законченную форму. Мой кулак был обнят пламенем, когда я встретил им этого идиота. Получив пороже, он взвыл так, что посуда на столах задребезжала. Одна половина его лица была сильно обожжена, и ему еще повезло, что я намеренно отвел кулак чуть в сторону и не задел глаз. Думаю, что этот больше для меня опасности не представляет. А теперь можно и в салочки поиграть. Пламя на моем кулаке съёжилось, и вот уже на ладони образовался плюющийся во все стороны искрами небольшой огненный шарик. «Водников, лови!», — весело крикнул я, швыряя ему шарик прямо в рожу. «Похоже, что твоему папаше все таки нужно будет клинику выкупать. Или он уже это сделал?» Но мой шар не достиг цели. И это не застывший столбом, словно я еще и земляного голема на него наслал, Водников проявил чудеса реакции и увернулся от него. Просто перед толпой этих баранов, которые явно не ожидали от меня такой подлости, вырос щит. «Керн, успокойся!» Холодный голос из Ростцова проник в разгоряченный мозг, но не возымел желаемого эффекта. «Нет, эти твари должны раз и навсегда понять, что в драках хороши все методы, особенно когда ты один против многих». Процедил я, снова атаковал, теперь уже щит, который задрожал под напором огня, но устоял. «Керн, успокойся, мать твою!» Израстцов пытался приблизиться ко мне, но ему не позволял огонь, окруживший меня извивающейся змеей. «Я недавно завалил Рейфа», – процедил я, сетуя про себя на то, что щит наставника был, похоже, непробиваем. «Неужели они думали, что я не смогу справиться с такими долбодятлами, как вся их развеселая компания?» «Керн!» – Изразцову удалось приблизиться. Я даже не понял, как он очутился возле меня, просто не отслеживал его передвижения. Да и во всей этой ситуации я просто выпускал пар, Прекрасно понимаю, что это не бой на смерть а простая школьная драка. Наставник перехватил мою руку и нажал на болевую точку, заставляя потерять концентрацию и отпустить пламя. Огонь в последний раз лизнул щит и погас. «Успокойся, или я тебя остужу!» Я уставился на него, и наши взгляды схлестнулись. Постепенно под его влиянием я почувствовал, как бурлившая во мне ярость постепенно уходит, готовая в любой момент рвануть снова все таки наставники владеют какой-то особой техникой легкого подчинения. Но по-другому в данном случае нельзя, и это я тоже прекрасно понимал. «Отпустите, я не буду их жечь». Он тут же выпустил мою руку, и я, поморщившись, принялся массировать онемевшую конечность. «Иди домой», — он протянул мне пальто и сумку. Я медленно покачал головой. «Иди домой, Керн. Завтра утром я тебя снова встречу у ворот». А «Знаете, мне полегчало». Я выхватил свои вещи и в гробовой тишине направился к выходу. Из разцов убрал щит, который, как оказалось, перегородил ползала. Проходя мимо все еще стоящего с выпученными глазами Водникова, я сделал резкое движение в его сторону, и тот отпрянул, едва не упав. Еще раз ко мне сунешься — убью», — спокойно пообещал я ему. «Это было в первые разы забавно, а теперь вы мне надоели». «Керн, иди домой!» — рык из заставил меня отступить от этого придурка. «Да иду я, иду. Что все так разволновались? Я себя нормально контролирую. Почти».